Глава четвертая. Пепел под ногами. Синий луч скользнул по стене, оставляя черную проплавленную полосу на камне. А следом за ним на башню обрушилась целая серия все новых и новых ударов, что сыпались буквально со всех сторон. Внутренний двор замка был полностью забит людьми, вооруженными, чем попало, и испуганно озирающимися в поисках врага. Поднятые по тревоге и явно плохо понимающие, что происходит, они не ожидали увидеть над одной из башен внезапный сигнал о проникновении. У кого-то просто не выдержали нервы, и он пальнул по ней из лучевика что стало спусковым крючком для последующей реакции всех остальных. За века бесконечного путешествия замок посетил множество миров, и помимо ресурсов и пленников в руки его обитателей иногда попадало оружие, которое бережно собиралось и хранилось. А теперь все это убойное разнообразие от арбалетов до плазмоганов – Валило по башне, в которую ворвался враг. Камни сотрясались, разлетаясь на куски, а лучи бластеров, сгустки плазмы, огненные вспышки импульсных винтовок, залпы игольников и только хаос знает чего еще, продолжали сеять разрушения. «Меня спасла лишь прочность явно непростого материала, из которого сложили башню, заложенные на нее заклятия и то, что стрелки не слишком хорошо владели своим оружием. Большинство выстрелов улетало в пустоту или в стену рядом, хотя марево защитного поля и доспех уже приняли на себя несколько ударов и успели изрядно просесть». Но при такой плотности огня еще секунда-другая, и мне конец. Я попросту головы не мог поднять под этим обстрелом, вынужденный вплотную прижиматься к полу. Буквально через секунду пол подо мной вздрогнул от нового взрыва и грохота, перекрывшего собой всю эту канонаду. Участок стены в шагах в пяти от башни просто разлетелся на куски, словно невидимый великан со всего размаху, Пнул его ногой. Меня накрыло градом обломков, уши заложило от грохота, а все пространство вокруг ненадолго заволокло облаком каменной пыли и крошева. Я обалдел от происходящего, видимо, как и защитники во дворе, не ожидавшие нанести замку значительный урон. На миг стрельба немного стихла. И я тут же воспользовался возникшей заминкой — Слегка приподнявшись, вскинул активатор и направил его в сторону ближайшей бреши в стене. Жезл вспыхнул, и в центре внутреннего двора начал зарождаться огненный циклон. Сначала крохотный, с человекоростом, ростом, он быстро разрастался, раздаваясь вверх и вширь, и через пяток ударов сердца стал размером с дерева, а потом, поднявшись до крепостных стен, достиг высоту центрального шпиля. Расширяясь, он с яростным воем начал затягивать в свою огненную воронку всех, кто оказался рядом. В первые секунды появления циклона люди, прекратив стрельбу, с недоумением смотрели на него, пытаясь понять, что происходит — А затем, осознав угрозу, принялись в панике разбегаться в стороны. Но было уже поздно. Яростные порывы ветра буквально поглощали все, до чего могли дотянуться. Не в силах вырваться из-за крепостных стен, воронка начала путешествовать по двору замка. Потоки пламени и ветра обжигали до черноты камни и испепеляли всех, кто не сумел убежать. Защитников стен и оказавшихся на внутренней стороне замка Гаргули, что так и не успели полностью уснуть. Огненный вихрь попытался ворваться вглубь угловых башен, но те устояли и, укутавшись маревом защитных полей, спасли оказавшихся внутри людей. Пламя заклинания яростно бушевало, подпитываясь всем, что летело в него, и циклон продолжал свой разрушительный танец. Разлетелись в щепки оранжереи и убогие домишки, прижавшиеся к ним, следом вспыхнули склады с продовольствием и лопнули резервуары с водой, а затем огонь добрался до телепортационных арок, безжалостно перекрутив и оплавив прочный металл. Стекло подпространственных линз, не выдержав нагрева, просто раскололось на куски». Лишь когда все живое и неживое, оказавшееся на пути циклона, было разрушено и сожжено, заклинание начало утихать. Сделав небольшой прощальный круг по двору и попробовав еще раз на прочность каменные стены, пламя вихря стало постепенно опадать, и спустя несколько минут, наконец, окончательно погасло. «Хвала хаосу!» — все, что смог сказать я, когда ветер окончательно успокоился. И сразу же пообещал себе больше никогда, никогда не использовать это долбаное заклинание, если нас с целью не будет разделять как минимум несколько тысяч шагов. «Я едва не погиб от проклятой огненной воронки, чуть не всосавшей Создателя внутрь себя». Когда циклон оказался рядом в шагах в двадцати, меня буквально оторвало от пола. Лишь в последний момент я успел поглубже вбить свои топоры в камень, плотно прижавшись к уцелевшей стене башни, а потом до белых костяшек цеплялся за них, чтобы самому не превратиться в пепел. Я висел в воздухе, молясь, чтобы топоры не вырвало из пола. К счастью циклон бушевал возле меня лишь несколько секунд после перекинувшись на стену напротив затем он еще пару раз оказывался рядом и когда наконец утих я еще долго не мог отпустить рукояти своего оружия и несколько минут просто сидел не в силах пошевелиться приходя в себя а ведь всего то и надо было незаметно проникнуть за стену и дойти до точки врат что виднелись в центре двора. Максимум по пути, если будет возможность захватить дар владыки. Все должно было быть легко и просто. Я уже рукой махнул на возможные трофеи соперника и даже на дар владыки, если до них будет хоть сколько-нибудь сложно добраться. Пускай катятся в бездну. Никаких боев, минимум риска для меня. Главный приз в этом турнире теперь... «Собственная жизнь». А что вышло в итоге? Я глянул вниз, пытаясь понять, что там уцелело после буйства заклинания. Ни людей, ни строений, занимавших ранее все свободное пространство, я не видел. Теперь внутренний двор крепости больше напоминал жерла остывшего вулкана, выплеснувшего лаву. Черные раскаленные камни, сажа, копоть и пепел — Живых не видно, построек никаких, кроме одиноко стоящей в центре двора черной башни с острым шпилем, уходящим высоко вверх. Она единственная, смогла уцелеть. Защитное поле, окутавшее ее, оттолкнуло заклинание циклона и сдержало его огненные порывы. Кажется, именно это здание Дрик называл башней смерти. На прогулку к ней он и должен был отправиться за кражу продовольствия. Теперь же запасов еды и воды, хранившихся во внутренних помещениях башен, хватит надолго, учитывая, как мало осталось выживших. Впрочем, для меня это наименьшая из проблем. Жалеть я здесь точно никого не стану. Слишком много искалеченных трупов видел там, в пустоте, среди гор парящего мусора». Да и плевать, почему так произошло. Не имеющие жалости к другим, сами ее недостойны. Представляю, скольких разумных эти мерзавцы уморили, если Дрик даже примерно не представлял себе, как долго длится их полет сквозь межреальность. А сколько бы они еще убили, так что в бездну сожаления пора жить. Нужно думать, что делать дальше». До заветной точки выхода меньше сорока шагов. Казалось бы, так просто. Видимых врагов нет. Один короткий рывок, и я уцелен, но... Несколько секунд сомнений, и я все же решаю вновь активировать призыв второй половины. Своего идеального двойника. Одно из преимуществ этой карты — возможность призывать и отзывать копию в течение суток, когда тебе удобно. Видимо, это плата за получение серьезных ранений и травм владельцам в случае гибели своего второго воплощения. Беги туда, я быстро указал появившемуся двойнику на видневшуюся вдали синюю точку врат. Хотя я довольно долго раздумывал следовать ли совету небрежно написанному на полях одной из тетрадей Деменкиса, но в итоге все-таки потратился на золотое улучшение наделявшая призванных существ характеристикой «разумной». Сомнения были серьезными. Вторая половина не относится к типу призыва существ. Но я доверился опыту слуги, веками управлявшего карточным домом, и не прогадал. Усиление открыло второй режим использования карты. Теперь я мог не тратить внимания на управление своим подобием, обретшим полную самостоятельность. Правда, и в качестве разведчика в этом варианте его использовать не получится, зато карта стала полноценно боевой. Моя копия молча кивнула, получив приказ, и уже готова была спуститься со стены, но в последний момент я, словно повинуясь какому-то импульсу, бросил клону в руки мои топоры. Он подхватил их в воздухе, благодарно кивнул мне в ответ — и, больше не раздумывая, спрыгнул вниз. Прыжок и столь же быстрый перекат вперед, гасящий инерцию удара, едва ноги коснулись камня. Двойник стремительно, словно ветер, понесся вперед. До врат оставалось всего с десяток шагов, когда что-то невидимое ударило по нему и затем проволокло по земле, отбросив назад. Подвижно замерев, я осмотрел на свое второе воплощение. Ноги сломаны, одна из рук, скорее всего, тоже. Основной удар пришелся по нижней части тела, поэтому клон смог выжить. Но я даже не представляю, какую боль ему сейчас приходится терпеть. Моя копия неподвижно замерла на земле, видимо, потеряв сознание от боли, а крепость в это время вновь пришла в движение. Пробудились уцелевшие на внешней стене замка горгульи, разминая крылья и громко вопя от возмущения за вновь потревоженный покой. Стремительно опускались стальные лепестки плит у подножия стен, открывая ниши, в которых, ожидая команд, замерли рыцари-големы. Верхушки башен, защищавших стены, начали медленно проворачиваться вокруг своей оси, пытаясь нацелить огненные зеркала, на неподвижно лежащую во внутреннем дворе фигуру. «Демоны ада! Да дайте же мне спокойно уйти!» Хотелось проорать мне защитником в лицо. «Мне не нужны ни вы, ни ваши сокровища! Катитесь вы все в бездну!» Но все зашло слишком далеко. Я уже не мог отступить. Я лихорадочно перебирал в уме информацию, полученную от Дрига во время допроса, отчетливо понимая, что мне нужно найти главного, того, кто управляет крепостью. Убей командира, и войско превратится в толпу аксиома боевых действий. Хранитель внешних стен, так его называли, единственный и безусловный правитель этого места. Только у него остался командный амулет, наделяющий опытом предшественников и позволяющий управлять системами обороны замка, отдавать приказы големам, горгульям, и лишь хаос знает, чему еще. И, судя по всему, этот ублюдок уцелел, как-то выжил после буйства огненного циклона и теперь нанес ответный удар. Башни со скрипом целеустремленно разворачивались. Одна из них, громко щелкнув, замерла на середине, но оставшиеся восемь продолжали движение. Големы, выйдя из стенных ниш, синхронным шагом двинулись к неподвижному телу, следом рванули горгульи, самые нетерпеливые из всех. Странно, что выжившие защитники больше не стреляли, вероятно, были уверены, что моя копия мертва. Видимо, просто с испугу активировали какой-то заранее прописанный алгоритм на случай внутреннего прорыва. Уверен, что командор уже успел пожалеть, что пробудил всю эту араву против уже поверженного врага. Я же думал, что мне делать дальше. Я не представлял, как вычислить местоположение противника. Может, отступить и поискать точку выхода среди гор парящего мусора, экономя карты. Сейчас подходящий момент. Но решение было принято за меня. Горгульи опередили всех, рванув через двор к неподвижному врагу, и когда до тела оставались считанные метры, по замку прокатился рев короля циклопов. Покалеченное тело раздавалось в размерах, трансформируясь и временно исцеляясь, слитые воедино топоры превратились в огромный двуручный молот, Первый взмах которого сбросил с неба с полдюжины оживших статуй, не успевших уйти с линии удара. Они растерянно отпрянули, а циклоп с криком ярости рванул вперед. Крепостной двор он преодолел за секунды, по дороге разметав несколько големов, оказавшихся у него на пути, а за ними мощный удар легендарного оружия обрушился на одну из башен. Двуручный молот, раскалывая почерневший от огня камень, почти смахнул ее со стены, а циклоп, не теряя времени, рванул к следующей, по пути раздавая оплеухи големам, пытавшимся его атаковать. Я, честно говоря, слегка растерялся. Уже мысленно, списав двойника со счета, собирался его отозвать, чтобы минимизировать откат, а он, оказывается, все это время терпя боль, притворялся мертвецом, чтобы подпустить врагов поближе, нанести им как можно больше ущерба. Хм, молодец какой! Я смотрел за происходящим боем с невольным восхищением. «Главное, не теряй контроль над циклопом», — мысленно пожелал я своей копии, сам зная, насколько это трудно, словно пытаешься скакать на бешеном носороге, прущим неведомо куда. Новая короткая заминка перед группой големов, пытавшихся задержать циклопа. Молот снова идет в ход. Он длиннее, чем каменные копья магических конструкторов. И двойник использует это вовсю. Мощный удар обрушивается сверху, раскатывает голема практически в лепешку, а следом косой удар разносит на куски соседнюю статую, покрывшуюся щитом. Прыжок с места к следующей башне, и молот с громким гулом бьет в ее основание. Удар, еще удар. Мощь легендарного оружия, помноженная на силу циклопа, разносит прочный камень. Казалось, его ничто не сможет остановить. Огненный луч. Выстрел приходится по каменной стене в паре шагов от великана. Одна из башен. Почти развернувшись, смогла направить зеркало на циклопа, и тот яростно ревя рванул к ней. Но ему помешали. Горгульи, отступившие после первых потерь, внезапно всей стаей спикировали вниз. Мой двойник не успел ничего предпринять, когда его густо облепили ожившие статуи, и злобно рыча принялись рвать его тело. Циклоп сопротивлялся, размахивал молотом, а после, выронив его, принялся руками хватать каменных тварей, пытавшихся добраться до его единственного глаза. Ожесточенная схватка разгоралась вовсю, неравный бой был для циклопа приговором, но в то же время и спасением. Стрелки на башнях не решали спустить в ход огненные зеркала, боясь попасть по горгульям, поэтому оставшиеся големы ускорились, чтобы быстрее вступить в сражение. Серия команд, отданных командорам, и каменные статуи практически побежали, устремившись к циклопу, дерущемуся посреди двора с горгульями. Я лихорадочно думал, что еще могу предпринять. Из сильных карт у меня остались еще столб света, большое рассеивание чар, бреалис и ужас битв. Но это все не то. Столб сможет лишь уничтожить одну из башен, ну или разнести из десяток големов. Полярный дух и магический воин лишь потянуть время, пока их не сожгут. Я не сомневался, что враг использовал еще не все свои резервы и силы. Но что тогда? Глаза метались в поисках спасения, и взгляд невольно уперся в фиолетовую дымку, густое марево которой парило над землей шагах, сорока от центральной башни. Огненный циклон, снеся все на своем пути, прошел сквозь нее, даже не потревожив, словно она и не была материальна. Не знаю, что это такое, но Дрик говорил, что там вне времени застыли враги, те самые, изначальные, напавшие на замок много веков назад, когда и начался его хаотичный полет. «Враг моего врага, мой друг», — ухмыльнулся я. «Не факт, конечно, но проверим». Циклоп еще продолжал бой, отчаянно ревя. Он попытался прорваться через обступивших его врагов. Ярость и боль сломили щиты разума. И хотя мой двойник сейчас был заперт в теле обезумевшего гиганта, он продолжал выполнять приказ, выигрывая для меня время — и оттягивая все внимание на себя. Горгульи громко взвыв, впали в боевой раж, забыв о самосохранении. Они всей стаей накинулись на циклопа, кромсая его тело когтями, а в ответ погибая от ударов кулаков. Это противоборство могло закончиться лишь гибелью одной из сторон, циклопа или каменных стражей. Я, не теряя времени, листал книгу. Карта. «Активатор! Поместить!» ножи ну же, держись! Еще пара секунд, и я тебя отзову!» Первый из подоспевших големов, следуя новому приказу любой ценой атаковать врага, широко размахнувшись, бросил свое копье, поразившее бедро циклопа. Тот, не выдержав, упал на колени, и я всем сердцем почувствовал его боль и отчаяние. Следующее копье пробило руку... Случайно ударив по крылу одну из горгулий, но главное, я успел. Карта в активаторе применить. Ее я планировал использовать против врагов с хорошим набором защитных чар и доспехов или против магических существ, гораздо эффективнее смахнуть их одной атакой, чем тратить карты на пробитие защит. Циклоп, обливаясь кровью из многочисленных ран, яростно ревел, пытаясь встать. Он все еще был готов продолжить схватку, когда невидимые лучи пронзили двор, развеивая упорядоченные потоки маны. Первым под их удар попало, и, вспыхнув, погасло защитное поле, окружавшее центральную башню. Следом, по мере распада рун, и исчезновения магии, давшей им жизнь, стали гаснуть искры сознания големов. Затем в области действия карты оказались горгульи, рассеивание чар сбросилось с них поводок ментального контроля, надетый много веков назад. Внезапно обретенная свобода, словно холодный душ, смыла кровавый раж, и каменные статуи разом отпрянули от поверженного гиганта». Страшаясь вновь стать рабами, они рванули в небеса, открыв обзор для стрелков на башнях. Огненные лучи ударили сразу с пяти сторон, лишь на секунду опередив команду отзыва двойника. «Боль отката накрыла внезапно, словно ударом молота отбросив меня на землю». Хрустнули ребра, потемнело в глазах, стало вдруг нечем дышать, и с каждым мгновением мне делалось лишь хуже. Лопнула кожа на груди, из многочисленных ран хлынула кровь, теряя сознание. Я с трудом выхватил из кармана последний пузырек с зельем большого лечения и, ломая зубами стекло, выдернул пробку. Эликсир хлынул в горло, и лавина мучений медленно пошла на спад. Повреждения я на груди и боку начали зарастать. Накрывшая меня темнота немного отступила, но боль, как верная подруга, осталась со мной, а значит, я все еще жив. Несколько секунд я просто сидел и хрипло дышал, приходя в себя, не видя, как под рассеиванием чар распалась фиолетовая дымка. И тени ассасины, вырвавшись из стазиса долгого сна, Вновь продолжили атаку, начатую шесть веков назад. Для них ничего не изменилось. Стремительные силуэты рванули туда, где чувствовали присутствие жизни, к немногочисленным огонькам, горевшим среди башен и внутри подземных казематов. Быстрый полет вверх Ввинтиться в узкую амбразуру, и объятья смерти за доли секунды вытягивают жизнь из троих защитников, замерших возле большого круглого зеркала, а охотник вновь продолжает свой путь в поисках пищи. Им пытались дать отпор, но слишком мало осталось тех, кто был на такое способен и еще меньше подходящего для этого оружия. Пулевики, плети боли, ножи и топоры, даже огненные вспышки плазмы оказались бессильны против призрачных убийц. У них просто не было плоти, которую можно было поразить. Искры жизни гасли быстро, одна за одной, и лишь в двух местах нападающие получили отпор. Центральные башни, куда тени сунулись в поисках живых, сработали ловушки — и защитные механизмы, установленные самим архимагом Сириусом Целистелем, На время угасшие под действием рассеивания чар, они были вновь заряжены от манопотоков, соединявших их с накопителями. Несколько охотников, что пытались залететь в сердце крепости, попали под удары разрядов, изорвавших их бесплотные тела. Оставшиеся сразу же отпрянули назад, избегая угрозы. Вторая схватка с переменным успехом шла в надвратной башне. Алые лучи, вырывающиеся из жезла хранителя внешних стен, иссушали теней, отшвыривая прочь изломанные подобия тел. Командор замка не собирался сдаваться без боя. Рубиновый посох в его руках — и спустил мощную волну силы, отбросившую от него сразу с десяток теней, что помогло ему пробиться к выходу из башни. Он должен был попасть вниз к накопителям маны, чтобы исполнить свой последний долг и в случае падения крепости взорвать ее. Но для этого нужно было личное присутствие. Дистанционно он такую команду отдать не мог». Последний защитник замка уничтожал одну тень за другой, а на их место постоянно пребывали новые, стягиваясь со всех уголков цитадели. Для импульсов света маны уже не хватало, но хранитель продолжал сражаться в ближнем бою. Посох в его руках ожил, и над ним возникло сверкающее навершие на манер копья, разившее призрачные тела убийц, лишая их подобия жизни». Те тоже не сдавались, продолжая нападать. На место павших тут же становились новые, атаки следовали со всех сторон. Я смотрел за последним боем воина, опустив арбалет. Не дело обрывать такую схватку подлым выстрелом в спину. Те не справятся сами. К тому же есть риск привлечь их внимание к себе. Пока что этого удавалось избегать, только благодаря все еще действовавшему ледяному покрову, надежно скрывавшему потоки жизни в моем теле. Сражавшийся был мастером, полностью достойным этого звания. Пытаясь пробиться вниз, он боролся за каждый шаг, только вот тени. Они не могли применять дистанционные атаки. Какая-то защита мешала им. Но своими прикосновениями они раз за разом вытягивали жизнь из его тела. Вот одна на миг прильнула к кисти руки, сразу развеявшись от удара посоха. Но тут же вторая атака уже в спину заставила мастера качнуться, потеряв ритм, и последовало новое прикосновение к ноге. Запас сил воина таял, и с каждым таким ударом его движения замедлялись. Теней оставалось относительно мало, но все же слишком много для него одного». Командор уже не может идти вперед. Он просто держит оборону, отбивая атаки, сыплющиеся со всех сторон. Удар. Еще один. Хранитель упал на колено и уже не в силах встать, и тени, кружившиеся рядом разом, хлынули к нему. Вот и все. Бой завершен за неимением врагов. Глядя на неподвижное тело командора, я молча отсалютовал ему активатором, отдавая должное его умениям и храбрости. Но он действительно был мастером. Я сам воин и многое могу сказать о человеке по тому, как он сражается. С этим я бы не отказался поднять кубок вина. Тем временем оставшиеся тени перестали кружить над телом, неожиданно замерли, Завибрировали сломно струны на арфе и разом исчезли, распавшись на крохотные светящиеся частицы. Они выполнили отданный им приказ и теперь возвращались туда, откуда были призваны. «Ну, вот все и завершилось. Офигенно мы повоевали с тобой, Тай!» прошептал я. На время забыв о боли, Увлеченный боем, сейчас я вновь остался с ней один на один. Несмотря на выпитый эликсир, ощущения были такие, словно по мне десяток пьяных минотавров от всей души прошлись дубинами. Я даже ноги переставлял с трудом и едва смог спуститься со стены, найдя внутреннюю лестницу вниз. Каждый шаг требовал огромных усилий. Тело ломило в таком состоянии мне только и бегать по новым локациям зон испытаний. А карты? Только на этот долбанный замок я потратил чуть ли не половину от того, с чем надеялся проскочить весь второй этап. «Демоны ада! Это что за турнир такой? Здесь вообще победители предусмотрены? Или мы все должны просто сдохнуть, чтобы немного развеять скуку владыки?» который сейчас наверняка весело ржет, глядя на потуги игроков забраться на вершину. Я даже не удивлюсь, если в этой зоне испытаний и выход и вовсе только один, прямо посреди этой чертовой цитадели. И давайте, дурачки, бегите на перегонки друг с другом, чтобы узнать, кто убьется первым. «Рен, соберись, мы не можем позволить себе тратить время на это». Тай привычно зудела что-то еще. Только меня настолько распирало от злости, что слушать ее сейчас не хотелось. Но в одном она права. Надо продолжать путь. Когда ты идешь, враг бежит. Когда сидишь, он тоже не останавливается. Так что нужно идти дальше, пока не сдох. На том свете отдыхать будем. Я с трудом бреду вперед, и каждый шаг дается с болью. «Долбанный откат! Он же должен был причинить травмы, а не свести меня в могилу. И чего я так долго тянул с отзывом? Хотя тут тоже все понятно. Кто знал, что бездействующие все это время стрелки наконец пальнут? А я до последнего надеялся засечь командора замка, что он хоть чем-то выдаст себя, и я смогу прикончить его столбом света». Надо было сразу рассеивание чар использовать, тогда б и огненный циклон тратить не пришлось. Но когда по тебе стреляет со всех сторон, думать трудно, да и кто мог знать, как отреагируют тени. Я вообще плохо представлял, что это такое и с чем имею дело. Надеялся лишь внести немного сумятицы и отвлечь защитников, а вовсе не на то, что эти твари перебьют здесь все и вся». Надо немного отдохнуть. Я, наконец, добрел до первой цели своего пути и теперь перевожу дыхание. Дар владыки парит прямо передо мной, но получить его оказалось непростой задачей. Нужно еще сделать целый шаг и дотронуться до него рукой. А я даже дышать могу с трудом, волю в кулак. Ну уже Я, наконец, касаюсь проклятой сферы и забираю карты себе. Их, на удивление, много. Вместо стандартных трех целых пять, книга открыть, и я быстро просматриваю полученное, и не могу сдержать радостный вопль, увидев среди наград большое зелье ускоренной регенерации. Я даже остальное рассматривать не стал. Быстро призываю его и на несколько долгих секунд припадаю к зеленому фиалу. Жидкость проваливается внутрь, и магия начинает свою работу по восстановлению организма. Постепенно срастаются связки, смыкаются трещины в костях, нарастает плоть, кровь, щедро пролитая мной на камне замка, усиленно восполняется. Хвала хаосу, Из запасов жрецов я набрал немало продовольствия и воды, потому что ближайшие пять часов мне потребуется очень много пищи. У всего есть цена, и ускоренная регенерация возьмет свою. Врата виднелись рядом, буквально в двадцати шагах, но идти к ним еще рано. Не все дела здесь завершены. Время отдыха прошло, пора двигаться дальше. Тело по-прежнему слушается плохо. Мелькнула мысль позвать стрекозу, но вовремя вспомнил об электрошпилях, что атакуют любые живые объекты за пределами стен. «Тащить ее сюда слишком рискованно. Пусть просто держится поближе к замку, чтобы в момент перехода наша связь не разорвалась. Идти мне, в общем-то, не так далеко, можно и прогуляться. От тела моего соперника не осталось ничего». Его останки постигла та же участь, что и всех оказавшихся поблизости во время буйства огненного циклона. Но меня интересовали не они. С трудом нагнувшись, подобрал активатор. Прикосновение к медальону. Получить! И рядом сияя возникает книга моего поверженного врага. Призвать свою, совместить. Ну вот и все. С этим покончено. Нужно снова переступать через боль и двигаться дальше. Сильная резь в животе напомнила о необходимости поесть. Мне требовалась энергия для восстановления организма. Быстро открываю сумку, карман, куда я складывал запасы еды, и несколько минут торопливо набиваю живот, особо не глядя чем. Сушеная рыба из запасов жрецов – Заедается фруктами с застолья в комнате отдыха, вода, вино, все летит в рот, и время от времени закусывается окороком копченого мяса. Я ел быстро, меланхолично, невольно рассматривая сам замок. Во время боя мне было как-то не до этого. Не похоже, что его строили специально для межзвездных полетов. «Я видел немало строений, и это выглядит именно как дом, случайно оказавшийся в пустоте космоса, а не специальный объект, созданный для таких путешествий. Конечно, его перестраивали, изменяли, но изначальная суть от этого однозначно не поменялась. Голод на время утих, желудок заполнен, пора идти». Последней точкой моего маршрута стало место гибели командора. Амулет власти четко виднелся на его груди, а рядом лежал полыхающий рубиновым сиянием посох, с помощью которого он вел свой последний бой. Жезла рядом не было, он исчерпал себя и был отброшен за ненадобностью. «Мне жаль, что так вышло. Почему-то извиняюсь», — сказал я мертвецу. Но у любой истории есть начало и конец, а ваш полет и так длился слишком долго. Пытаясь выжить в этом плену, вы отнимали жизни у других, а так, наконец, обрели свободу, перестав нести смерть невинным и закончив свой путь в достойном бою. Легкой дороге и счастливой новой жизни. Ужас битв послушно возник передо мной. «Возьми это и положи сюда», — я указал на посох и амулет, а затем на снятую мной сумку. Голем послушно выполнил команду, подхватив сначала посох, выпавший из мертвых рук, затем осторожно снял амулет. При прикосновении к последнему его сильно тряхнуло, доспех на миг охватило пламя, но особого вреда голему это причинить не смогло. Защита от чужих рук, кивнул я сам себе, чего-то подобного и ожидая. Трофеи отправились в сумку. Чуть подумав, я накрыл тело материи из тех же запасов жрецов, щедро полив ее маслом. Пламя густо, дымя, разгорается позади, а я направляюсь в ближайший из башен, Зайдя внутрь, выхватываю кинжал и несколько минут тружусь, выбивая строительную смесь, удерживающую один из камней. Наконец он поддается, и получается его вынуть. Затем снова открываю сумку, защищенный карман, где у меня лежат особые трофеи. Мне нужна шкатулка, найденная в тайнике главного жреца. Открыв ее... Я высыпаю половину содержимого на кусок белой материи, кристаллы, застывшей крови великого духа, тускло светятся на ней, переливаясь, словно рубины. «Тай, оставь рядом с ними свой следящий маячок», — попросил я симбионта. «Ты думаешь, этого хватит?» — с сомнением спросила она, когда из ладони у меня вытекла крохотная серебристая капля. «Но это единственное, что я могу сейчас предпринять», — ответил я, невольно пожав плечами. «Магия крови — одна из старейших в нашем мире и наиболее действенная. По капельке крови или частице тела духи могут выслеживать жертву по всей радуге миров. А это кровь великого духа. Она сама по себе источник силы и послужит нам маяком. Ее здесь достаточно много. Хороший след». «И у нас есть это», — я похлопал по шкатулке с оставшимися кристаллами. «Провести ритуал поиска, соединив вместе части целого, сможет даже адепт, а я, если надо, не поскуплюсь и на мастера ритуалов». Затем, почувствовав связующую нить, Ния настроит девинатор для перемещения. «Пока что это единственное, что я могу предпринять» чтобы найти это место в будущем, если мы захотим сюда вернуться». «А что насчет трофеев?» — уточнила Тай. «Я думаю, здесь можно найти немало интересного». Я понимал, о чем она говорит. «Замок странствовал между мирами много веков, плюс наследие, оставшиеся от старых времен. Но в довесок здесь остались ловушки, големы, защитные механизмы и лишь бездна знает, что еще». «При вдумчивом подходе с этим всем можно справиться, но не сейчас, когда время дорого. Пусть лежат до лучших времен. Сейчас не до них», — решил я, направившись к точке выхода. «Разумный выбор», — согласилась помощница, явно ожидавшая от меня другого поведения и приготовившаяся медленно отговаривать. «До выхода я иду больше ни на что не отвлекаясь». Прохожу по почерневшим от пламени камням, мимо неподвижно застывших големов, и каждый мой шаг на время поднимает вверх черную пыль, а может и прах сгоревших тут во дворе. На душе как-то глухо и пусто. Я не знаю, правильно ли поступил. Я видел трупы погибших в пустоте вокруг замка, сотни тел разных рас и народов над многими поглумились. Но ведь и здесь, внутри, были люди, мужчины, женщины, дети, чья жизнь оборвалась в результате моих действий. Оправдан ли мой выбор? Может, нужно было отойти, поискать другую дверь в окружающей свалке, предоставив обитателей замка их судьбе? Кто я такой, чтобы решать, кому жить, а кому умирать? Демоны ада, в раздражении я пнул камень, а ведь так надеялся, что удастся сделать все по-тихому. Но нет, сначала они начали стрелять, потом я ударил в ответ, дальше больше. Результат — все мертвы, а я иду по их праху. Как же все-таки проще жить, не задумываясь о подобном?» Стараясь гнать от себя лишние мысли, я быстро шел вперед, яростно впечатывая каждый шаг. И вот, наконец, оказался у сияющих синевой врат, неожиданно разделившихся двое. Две двери сверкали передо мной. Одна из них — привычная воронка перехода, а вот другая была похожа на дверь из торгово-развлекательного центра с зеленой сверкающей табличкой, на которой... Белыми буквами было выведено «выход». «Ну вот мы тебя и нашли», — невольно усмехнулся я. «Рен, у нас недостаточно баллов», — грустно сказала Тай. «Мы все потратили на карты». «А без них мы бы погибли намного раньше», — ответил я, также с печалью глядя на дверь. «Что-то я подустал, выгорел как-то изнутри. Домой хочется» саймира меч кажется ничего сейчас не жалко за то чтобы снова вас увидеть и обнять надоели мне все эти веселые забеги да и в принципе все пошло не так я был готов убивать бойцов знавших и понимавших куда и зачем они идут но не сжигать людей в общем то не сделавших мне ничего плохого или становиться палачом для тех кто от турнире даже и не помышлял, а сидел у себя дома, распивая чай. Ни на что особо не надеясь, я дернул за ручку двери с выходом. Та засветилась красным и даже не пошевелилась, а на стекле под табличкой возникла надпись «Недостаточно баллов». Ну что ж, значит, выбор очевиден. Я кинул на прощание взгляд на желанный выход, Может, повезет кому-то другому, той же Ноле. Жаль, что я не смогу ей о нем сообщить. Только при личной встрече, но ее нам лучше бы избежать. С меня и эстафа хватило. Шаг в воронку, и снова передо мной привычный коридор с дверями перехода вдоль стен».